Глава 3. У врачей мы задержались достаточно надолго, пришлось сдавать различные анализы, проходить обследования, и в итоге не все успели. Подсчитав количество затрачиваемых денег и времени, пришли к выводу, что придется убить дня три и около 50 тысяч кредитов, что для медицинских услуг, ну, немалые суммы, и это при скидке в 50%. Короче, долго и дорого. «Но нам нужно было лечиться. С каждым разом интервал между вспышками головных болей только сокращался, а у Фелиции был риск впасть в кому, как сказали врачи. А у меня умереть от болевого шока, судя по тому, что они уже смогли получить». «Но Брис молодец, смог подсуетиться и найти врачей. Правда, нужно их пробить, посмотреть на их прошлое». Что я и начал делать. Точнее, начал делать это Виктор, которому я отправил сообщение о том, чтобы он это сделал. А дальше пускай сам расхлебывает. А еще ему пора искать помощника. Точнее, дать ему разрешение на то, чтобы он из своих знакомых, кому очень доверяет, нашел кого-то себе в помощь. С этим вопросом решил не затягивать... И в этот же день встретился с Виктором, дав ему полный крат-бланш на поиск себе помощи, но не более трех человек в его отделе в данный момент. Я просто понимал, что не потяну финансово данный вопрос. Просто, как яркий пример, Мира и Фрай улетели, миссии не выполняли. Соответственно, поток денег с их стороны не шел. Я, Нора и Дред тоже улетели и целых сорок дней отсутствовали. Деньги принесли. Только по итогу миссии. Два брата только крутились, и их средства постоянно капали на счет. И они этим смогли перекрыть выдачу денег всем остальным. Не выполняли бы и они миссии. Тысяч на сто примерно я бы улетел. В этот же день решил сам проверить, кто сколько получает средств постоянно, то есть из моего кармана, просто за факт своего существования. Пока я плачу только двум капитанам, их стрелкам, тоже двум, а также Виктору, последнему 15 тысяч. Он не рискует жизнью и не дергается по тревоге для отражения космического нападения, но все же должность у него начальник. В итоге на пятерых вышло 80 тысяч кредитов в месяц, а это немало, очень немало. Хреновенькая однокомнатная квартира в месяц улетает, на пятерых. Но так было и в старой организации. Все же на далеких вылетах команды сами покупают себе топливо, снаряды, а Виктор сам себе добывает необходимое оборудование. И тут начал появляться вопрос о том, что мне нужен штаб, который будет работать вместе с Виктором. То есть передавать в отдел службы безопасности информацию о потенциальных новичках. Вроде уже думал над этим, но не реализовал. А пора. «Коли у меня сейчас будет свой док, то нужно организовать закупку кораблей, а потом и фрегата. К слову, мне уже скоро потребуется еще три корабля для Гарефа и его подчиненных». Найдя старое письмо от начальника станции, я определил, какой офис он мне выделил, и пошел туда, предварительно закинувшись таблетками. «Врач выписал новые, помогают чуть дольше боли не проявляться». Медики почти определили, что со мной, но не стали делать преждевременных выводов. Сначала полное обследование. Практика показывает, что два совершенно разных заболевания могут лечиться разными способами. А вообще, после того, как человечество начало покорять космос, для медиков появился настоящий вызов. Количество болячек различных заболеваний увеличилось кратно. И до сих пор от некоторых относительно простых болезней, по типу простуды нашей, нет лекарств и методов лечения, просто не существует. И протекание таких болезней обычно заканчивается осложнениями. После проверки пустого помещения, вернувшись в квартиру, где опять спящая застал Филицию, я, недолго раздумывая, сам улегся спать. Накат боли вроде не так давно прошел, а у новых таблеток была чудесная побочка — дикая сонливость. С такими не полетаешь в открытом космосе по одной простой причине — они реально могли вырубить стоящего, даже активно бегающего человека. На следующие сутки, неожиданно для меня, вернулся Гареф и еще пять человек с ним — Они были на своих кораблях, которые прошли капитальный ремонт, но сам факт их появления немного выбил меня из колеи. Это еще дополнительные траты, которые они же и должны компенсировать. Ну и как мысли и голова после того, что с вами случилось? Сидели мы миром в местной забегаловке, решив устроить небольшой совместный перекус. — Пока не так привычно, — пожал плечами Гареф. Какие-то циферки, буковки. Но привыкнем. Человек вообще, падаль такая, ко всему привыкнуть способен. А тут такая мелочь, как еще одно средство, которое поможет жить нам проще. Когда разберемся? О -о -о! —— улыбнулся я и протянул. — Так и проще. И откуда такие выводы? — Как минимум с финансами проще стало обращаться, — усмехнулся он. А также даже сопряжение с кораблем смогли сделать. Было проще его контролировать. В одной из систем нарвались на группу борзых пиратов из четырех дерьмовых кораблей. Разнесли их в пух и прах. А они нам даже щиты пробить не смогли. «Смотри», — вздохнул я, — «каждый корабль по заключенному контракту принадлежит теперь организации, то есть фактически мне». Это было в одном из пунктов, ты это читал. — Ага, — кивнул он. — Было дело. Но это, как я понял, сделано из-за того, что именно ты покупаешь все корабли и уже предоставляешь их нам. И из-за этого наши стали тоже твоими в какой-то степени. Вроде без нашего согласия ты не имеешь права ничего с ними делать. — Именно так согласился я с его домыслами. «У меня к вам такое предложение. Я уже кинул информацию по вашим кораблям Лему, знакомому с фирмой, которая производит корабли. Он готов в любое время оба купить за миллион кредитов. Это достаточно много, так как на том же рынке корабли купят примерно за семь сотен тысяч. Оба корабля со всем оборудованием. То есть он что-то ценное для себя увидел? И есть парочка... Не свойственных человечеству модулей», — кивнул Громила. «Но не то чтобы редких, а предложение хорошее. Сейчас продать хочешь?» «Нет», — мотнул я головой, — «вам нужно натренировать еще одного человека на роль пилота», — осмотрел я всех тут сидящих. «У вас будет три корабля, а на три мне пока не хватает средств». «Вам нужно выполнять миссии, причем не только в этой системе. Еще из соседних начали поступать запросы. Но тут вы сами смотрите, нужно будет вам это или нет. А миссии выполнять — обязанность. Вы имеете право простаивать только в одном случае — в отпуске. А это после земного года работы на меня». «Я понял», — кивнул командир этого отряда. «Тогда отдохнем и завтра вылетаем». — Плата, как я понимаю, по такому же принципу. Третий номер получает столько же, сколько и стрелки. — Именно так. Дальше мы просто болтали, и я ознакомился со всеми, кто тут был. Раз они были моими сотрудниками и войдут в состав первой десятки, то я должен лично знать, кто будет именно под моим непосредственным управлением, иначе я буду хреновым командиром, если не буду знать своих подчиненных. Есть опыт, когда один не пытался даже выяснить, кто с ним работал. В итоге ляпнул лишнее, и ему прилетело почти от всех его работяг. Второй, кого я узнал, был Ямай Альтер. Родители назвали его в честь исторической родины с Земли, с Ямайки. Удивительно, что они сохранили свое древо, ибо обычно простой народ особо не интересуется тем, кто были его предки. Ему бы выжить, из-за чего заботы другие... Но тут... тут был особый случай. Его мотивация работать была проста. Его семью уничтожили Греи в одном из налетов на его планету. Именно на тот город, где он раньше жил. Третий, точнее третья, единственная девушка среди них всех, Анастасия Коваль. По имени я сразу догадался, что она родом с территории клана Ред. А ее предки были родом из Восточной Европы или из Сибири. Мотивы у нее были примерно такие же. Ей хотелось отомстить Грэем за то, что у нее погиб на войне с ними брат. Причем война была давняя между Греями и Редами, где-то лет двадцать назад. Брат, как понял, был старший, так как она постоянно говорила, пока была маленькой. Внешность, кстати, грубовата, слишком широкая челюсть и плечи, при этом почти налысо стриглась. Но кольцо на правой руке было, на том самом пальце, а значит, нашла кого-то, с кем живет. И моя догадка подтвердилась, когда я начал общаться с пилотом второго корабля, Григорий Коваль, скорее всего, старое измененное имя, ибо он тоже родом с территории клана Ред. Мотивация его проста — помочь своей жене не умереть, не отомстить, не убивать, а именно не умереть. Он переживал за нее, а также слишком хорошо знал, из-за чего и пошел с ней. Так как понимал, что ее переубедить будет трудно, так и запишем, что она может отказаться выполнять приказ, если упрется. А значит, она будет стрелком в подчинении своего мужа. Вот из-за таких моментов и нужно иногда лично общаться с подчиненными, чтобы в будущем не было эксцессов. Последними оказались братья, которые вообще не были похожи друг на друга, от слова «совсем». У одного голова квадратная, у другого круглая, у одного глаза узкие, у второго широкие, у первого губы сухие и тонкие, а у второго пухловатые, и так почти полностью они отличались. Роуд и Доур Оудры. Я даже несколько раз переспросил, как их зовут и какая у них фамилия. Родители, видимо, были теми еще оригиналами. Они были как бы близнецами. Роуд был старше на десять минут, но черты внешности они точно от своих родителей взяли абсолютно противоположные. Отсюда и имена такие, почти перевернутые относительно друг друга. Примерное деление на три команды я сразу представил. Первая — Гареф и Ямай. Они вроде как вместе под началом Грэф и начинали служить, пока не дезертировали из-за различных событий. В частности, террор мирного населения. Как оказывается, для некоторых деньги пахнут, для них точно. Честь на первом месте. Не купили они их, когда близкие люди пострадали от ударов Греев. Но вообще странно, что Греи так поступили. Выстрел себе в ногу. Сами создали себе врагов. Вторая команда — муж и жена Ковали. При этом муж и так был пилотом, что радовало, а жена имела навыки стрелка. Хотя до этого была связистом. Но тренироваться все равно нужно будет обоим. Григорий сам признался, что пилотом стал вынужденно примерно год назад, когда на его глазах от сердечного внезапного приступа умер пилот того самого корабля, на котором летает сам. Третья команда — братья. Вот они... с ними придется работать очень плотно». Один — стрелок, второй — связист. Связиста, скорее всего, будем переобучать на пилота, так как проще переобучить одного, чем обоих. Гемороя будет много, но куда нам деваться? Вся наша жизнь — сплошное испытание. Жить всегда трудно. Как говорила одна моя знакомая, человек живет лишь с одной целью — создать условия для следующего поколения и сдохнуть. Очень радужно, но суть верная. «Сейчас мне на их корабли не хватало три миллиона, так что я им сразу поставил условие, что куплю только три сразу, а во время отдыха, чтобы они тренировали будущего пилота. На новых кораблях я не хочу его уже учить, так как два миллиона — это огромные деньги, воистину огромные». А дальше я снова направился к врачам на различные обследования». Нужно было до конца понять, что со мной именно не так, ибо врач переживал, что может произойти что-то страшное. Я тоже переживал на этот счет, но не то чтобы сильно. После ночи я так и не пил таблетки с обезболивающим. Голова болела, но не так сильно, чтобы это меня беспокоило. Но своевременно попасть к врачу мне не удалось. Меня перехватил Виктор». При этом выражение его лица было не самым располагающим к тому, чтобы с приподнятым духом идти по врачам. У него явно были какие-то не совсем хорошие новости или был серьезный разговор. «Приветствую», — кивнул он мне в знак приветствия, когда я подошел к нему, и протянул мне руку с раскрытой ладонью. «И тебе не хворать», — усмехнулся я, бросив взгляд на надпись. «Чую, что ты мне что-то хочешь сказать или что-то у меня спросить». «Я ведь прав?» э, «Прав», — спокойно ответил он и пригласил рукой прогуляться. Я пожал плечами, не стал отказываться и медленно побрел в указанную им сторону. Мы шли минут десять по станции, он куда-то меня вел, а я молча шел за ним, постоянно смотря по сторонам. Он точно ничего не будет делать против меня, так как в данный момент от меня зависим». «Ну и бесследно на этой станции теперь ничего не происходит, особенно с учетом того, что корабли Службы Безопасности Совета так и не улетели со станции. В итоге мы пришли к тому месту, где начиналось строительство нашего будущего дока. Нас отделяло две двери, между которыми была зона для откачки-закачки воздуха. Тут никого не было, так как на данную систему еще не было подано питание». Так что это было отличное место, чтобы поговорить тет-а-тет, -тет, один на один, так сказать. «Говори», — спокойно сказал я, смотря через единственное смотровое окно, как боты доделывали внешний периметр защиты доков. «По поводу набора в мою службу», — немного неуверенно начал говорить он. «Есть одна девушка, Ульяна Романова. Отличница, но сейчас пропала с радаров». «Я знаю, где она в такие моменты обитает и почему она там обитает, но мне нужно лично отправиться туда». «Мы с ней очень хорошо общались, пока проходили обучение. Думаю, даже почти уверен, что она согласится со мной работать. При этом в сети сейчас много всего хвалебного гуляют по поводу организации». «Следишь?» — посмотрел я на него. «Ну, по поводу организации». «Да», — кивнул он. «Что-то и сам продвигаю». Тут на его лице появилась загадочная улыбка. «Нужно же как-то готовить базу для нас. Ну и сразу отслеживать тех, кто против нас. Полезно. Но пока это только перспектива. Но все равно странно, что по поводу нас столько шума в сети. Да, достижения не рядовые, но все равно четыре малых боевых корабля, а славы столько, словно победили в переломном сражении с соседней цивилизацией». «Кому-то, значит, надо», — усмехнулся я, после чего серьезно спросил. «Надолго тебе нужно улететь?» «На самом деле нет», — на его лице появилась загадочная улыбка. «Через две системы. Причем расстояние между всеми системами не особо большое. Три дня пути туда, уговорить и забрать, ну, дня еще два. Потом также три назад. Рейсы уже подобрал, причем сразу на три возможных даты. И если вдруг срочно тут нужен...» «Да пока не нужен, пожалуй, плечами. Ты врачей пробил?» «Да», — едва кивнул он, чтобы было заметно только по его хвосту. «Все чистые, никаких лишних связей. Пара грешков есть, но это мелочи, которые есть у каждого. Можно не переживать. Бриз, думаю, тоже по своим контактам старается работать, чтобы не подставлять себя и тебя, так как на тебе он полностью завязан». «Спасибо», — протянул я ему руку. «Тогда лети хоть сейчас, но даже в пути делай все, чтобы помогать нам». «Естественно», — кивнул он, — «мое путешествие не отменяет моих обязанностей». Перекинувшись еще парой слов, мы разошлись. Мне уже срочно нужно было к врачам, так как накат болей усиливался, а Виктору быстро собрать вещи и отправиться в полет. Как я понял, не просто так он хотел туда лично. У него есть какая-то химия с этой девушкой, иначе бы... Он не переживал насчет нее. Но вот не просто же так сложилось. А еще вечером нужно будет отправить Нору на лечение, на Землю. Очень будет интересно посмотреть на то, что она там увидит. По крайней мере, я попрошу, чтобы она сделала несколько снимков или записей того, как там сейчас все выглядит. Ибо по большей части состояние Земли для человечества — большая загадка. Ну а пока время еще не пришло — лечиться. Точнее, обследоваться».